Когда Касим узнал местонахождение клада, постиг, каким образом до него добраться, и запомнил необходимые слова, он ушел от своего брата радостный, не внимая его предостережениям и не задумываясь о сказанных им словах. Он вернулся в свое жилище с веселым лицом, явно обрадованный, и рассказал жене, что произошло у него с Али-баба, и молвил — Завтра утром, если захочет Аллах, я отправлюсь на гору и вернусь к тебе с еще большими богатствами, чем те, что принес мой брат. Твои упреки огорчили и взволновали меня, и я хочу сделать нечто такое, что вернет мне твое благоволение. Потом Касим снарядил десять мулов, Взвалил на каждого мула по два пустых сундука, Положил необходимые инструменты и веревки и лег спать С намерением отправиться в сокровищницу И завладеть содержащимися в ней богатствами и драгоценностями, Не делясь ими с братом. А когда засияла заря и заблистало утро, Он поднялся, наладил снаряжение на своих мулах и до тех пор гнал их перед собой, пока не дошел до горы. Достигнув ее, он стал искать дверь, руководствуясь признаками, которые описал брат, и непрестанно разыскивал ее, пока она не появилась перед ним на склоне горы среди травы и растений. И, увидев дверь, Касим поспешно произнес «Сезам, открой твою дверь» и дверь перед ним вдруг распахнулась. И Касим удивился до крайней степени, и, торопясь и спеша, вошел в сокровищницу, жаждая поскорее забрать ее богатство, и едва он перешагнул порог, дверь замкнулась за ним, как обычно.